пруд для купания лошадей, Софи. Я почти добралась до таверны у пруда, когда увидела, что сделал тот пьяный, который был с Декантуа. Он намеренно поднес факел к шее лошади. Дальнейшее происходит с невероятной быстротой. Только что фургон был там, а в следующую секунду его уже нет. Затем оглушительный грохот, стук колес и копыт, оторопелое ржание и громоподобный треск. Следующее, что я помню, — облака пыли, поднимающиеся от земли, поглощая все на своем пути. Я продолжаю идти вперед, и вскоре сквозь эти удушливые клубы пыли проступает какая-то жужжащая махина, высокая, как монумент. Это фургон, который перевернулся и рухнул в воду. Его задние колеса до сих пор вращаются, уставленные ободами в небеса. Лошади, придавленные тяжелым фургоном, оказались в капкане. Они отчаянно барахтаются в обмелевшем пруду. «Па!» — кричу я. «Па!» Но отца не вижу, в ушах начинает звенеть, происходящее повергает меня в слепую панику, лишая разума. Тут я замечаю в нескольких шагах от себя сестру. У нее какое-то отсутствующее выражение лица, словно бедняжка не в силах уразуметь, где находится и что перед нею. Одну руку она поднесла к затылку, точно пытаясь снять с головы чепчик. «Лара? Софи?» Лара опускает руку и протягивает ее ко мне. Пальцы у нее скользкие и тёмные. «У тебя кровь! Ты ранена!» «Ничего страшного!» Рассеянно произносит Лара и вытирает кровь о фартук. «Я спрыгнула с облучка. Должно быть, при приземлении ударилась головой». «Где па?» — спрашиваю я. «Если сестра сумела спрыгнуть с фургона, то и отец, конечно, тоже». «Я...» — бормочет Лара... Я не... Нас с сестрой окружают люди. Потом, переговариваясь, они спускаются к пруду. По-видимому, это жители, разбросанных вдоль дороги домов, которые явились сюда на шум. Я не знаю, сколько времени проходит, прежде чем из толпы выходит какой-то человек и спешит к нам. Это Гийом. «Он берет Лару за руку и пытается увести нас от пруда, но я не хочу уходить. Мне чудится, что наш отец может в любой момент вынырнуть из этого хаоса, грязный, оглушенный, но невредимый». «Готовы, ребята?» — кричит кто-то. «Раз, два, взяли!» «Быстро, ле доктор!» — раздается страдальческий стон Затем мы видим, как из пруда выбираются пятеро мужчин. Они несут на руках какую-то сломанную вещь, с которой капает алая, как мак, вода. И только когда ее кладут на телегу, я понимаю, что это папа. «Осторожно! Тише! Ну!» Из бедра у папы торчит белая кость. Внизу на пруду раздается выстрел, потом второй. Обратный путь до дома, кажется, занимает целую вечность. Лара идет с Гийомом. Он обнимает ее, прижимая к ее затылку вместо повязки сложенный чепчик. Не раз он пытался обнять и меня, но я отстранялась. Я должна быть как можно ближе к папе. Вокруг меня растерянность, шум и суета. Но я ничего не слышу, кроме криков отца, раздающихся каждый раз, когда колеса телеги наезжают на камень или кочку и его клокочущего в горле дыхания. Когда мы, наконец, добираемся до дома, один из шагающих впереди мужчин открывает дверь, навалившись на нее плечом. В мастерской начинается возня со свечами — «Доктора вызывали?» — спрашивает кто-то. «Куда нам его положить?» — кричит другой. «Сюда!» — пораженная силой своего голоса, я протискиваюсь вперед и провожу рукой по длинному рабочему столу, смахивая инструменты, которые с грохотом падают на пол. Несколько мужчин снимают кафтаны, расстилают их на поверхности стола и бережно, словно ребенка, укладывают на них папу. Кровь затекает в царапины на столешнице, которые папины инструменты оставляли здесь более десяти лет. «Это твоя мама?» — спрашивает какая-то женщина. Я устремляю взгляд в том направлении, куда она смотрит. Там, на пороге гостиной, застыла моя мать, бледная, точно призрак. Я никогда не видела у нее такого горестного выражения лица — «Сюда, доктор, сюда!» — слышится с улицы. Только когда входит врач, мама обретает способность говорить. «Отнесите его, пожалуйста, наверх!» «Надо отнести его наверх!» — бормочет она. «Тут для него не место!» «Он слишком слаб, мадам!» — предупреждает врач. «В нынешнем состоянии переносить его нежелательно!» Мама умолкает. Мужчины один за другим выходят на улицу. «Доктор остается у нас, кажется, на протяжении нескольких часов. Мы с Ларой подаем ему бинты, сверкающие сосуды, инструменты, маленькие коричневые пузырьки с резкими терпкими запахами. Остается и Гийом. Он приносит воду и удерживает папу, пока лекарь выполняет свою работу. Наконец, последний отводит маму в сторону». Я сделал все, что мог, вправил переломы и зашил раны. Однако мне неизвестно, какие еще повреждения он получил. Доктор явно собирается уходить, но я останавливаю его. «Подождите, моя сестра тоже ранена». Я бережно подталкиваю к нему Лару. Она упала и ударилась головой, когда фургон... Смущенная таким вниманием, сестра Робко выступает вперед, а встревоженный Гием косится на меня. Кровь уже не идет, лепечет Лара. Все хорошо. Доктор осматривает ее затылок, счищает засохшую кровь. Небольшая шишка, успокаивает он сестру, беспокоиться не о чем. У вас может болеть или кружиться голова, но скоро все пройдет. Через несколько дней, возможно, через неделю. Врач поднимает с пола свою сумку и направляется к двери, но возле мамы останавливается. «Если ваш муж переживет эту ночь, появится надежда», — мягко говорит он. «Если он переживет эту ночь, появится надежда». Много часов подряд эти слова сплетаются в моем сознании с чахлыми слабыми ростками надежды.